Так были противопоставлены друг другу два основных способа мыслить – отношения между искусством, фотографией и реальностью. Между тем, это отношение обсуждалось в манере, не соответствующей ни одной из этих точек зрения. С одной стороны, наши музеи и выставки все больше стремятся опровергнуть одновременно и Бадлера, и а отдавая место, предназначенное для живописи фотографии. Последняя при этом представляется в формате картины и подражает ее форме презентации. Такова серия снимков фотохудожницы Реники Декстри, на которых изображены люди с нечеткой идентичностью. Солдат перед зачислением на службу и сразу после нее. триадоры любители или слегка нескладные подростки. Такие, как эта юная полячка в старомодном купальнике, позирующая на пляже. Это люди, ничем не отличающиеся от других. Невыразительны, но наделенные определенной дистанцией, определенной тайной, как на портретах населяющих музей, портретах некогда представительных, но теперь безымянных персонажей. Такие формы экспозиции стремятся сделать фотографию средством обновленного отождествления образа, как художественной операции, и образа, как производства репрезентации. Но в то же время в новых теоретических дискурсах такое отождествление отрицалось. Напротив выделялась новая форма оппозиции фотографии и искусства, а фотографическое воспроизведение становилось особой и незаменимой эманацией вещи, рискуя тем самым лишиться статуса искусства. Фотография в этом случае начинала воплощать идею образа как единственной в своем роде реальности, сопротивляющейся искусству и мысли. А задумчивость образа оказывалась отождествленной с возможностью оказывать воздействие, возможностью которая сводит на нет расчеты мысли и искусства. Эта точка зрения находит свое образцовое выражение у Ролана Барта. В книге «Камера Лючина он противопоставляет силу задумчивости пункту информативной стороне представленной в стадиум. Но для этого ему необходимо свести акт фотографирования и взгляд на фотографию к единому процессу. Тем самым он делает из фотографии некий переход от уникального чувственного качества вещи или от фотографируемого объекта к смотрящему субъекту. Чтобы определить фотографический акт и воздействие фотографии, ему необходимо было сделать три вещи. Оставить в стороне замысел фотографа, свести технический диспозитив к химическому процессу и отождествить оптическое отношение с тактильным. Так характеризуется определенное видение фотографического эффекта. «Чтобы этот эффект переходу случился, — говорит Барт, — Смотрящий субъект должен отречься от любого знания, от любой отсылки к тому, что является в образе объектом познания. В таком случае, разыгрывать образ против искусства значит не просто отрицать, что образ есть объект изготовления, но в пределе отрицать и то, что он является видимой вещью. Барт говорит об освобождении безумия взгляда. Но это безумие взгляда на самом деле – становится его экспроприацией и его подчинением процессу тактильного, перехода чувственных качеств фотографируемого объекта. Оппозиция пунктума и стадиум достаточно резко очерчена в дискурсе, но она становится расплывчатой в той области, которая должна была бы ее подтверждать, в материальности образов, с помощью которых Барт берется эту оппозицию проиллюстрировать. Примеры, приводимые в доказательства и в прям неожиданные. На фотографии двух умственно отсталых детей, сделанной Льюисом Хайном в клинике в Нью-Джерси, Барт не находит ни знания, ни культуры. Стало быть, он решает проигнорировать вписанность этого снимка в работу фотографа, изучающего феномен эксплуатируемых и исключенных в американском обществе. Но это еще не все. Чтобы подтвердить правильность своего разграничения, Барт также должен осуществить странное разделение внутри того что связывает визуальную структуру этой фотографии с ее темой, то есть внутри несоразмерности. Барт пишет, я не вижу ни их непропорционально огромных голов, ни их жалких профилей. Все это восходит к стадиуму. Я вижу лишь децентрированные детали, воротничок оля Дантон у мальчика и забинтованный палец девочки. Однако то, на что он указывает как на пункту, обнаруживает ту же логику, что и стадиум, который он нас призывает здесь не видеть. Это непропорциональные черты. Огромный воротник у мальчика – лилипута. А у девочки с огромной головой настолько крошечный порезанный палец, что читатель не смог бы различить его на иллюстрации самостоятельно. Если Барт и запомнил этот воротник и забинтованный палец, то, очевидно, из-за их статуса деталей, то есть элементов, которые можно отделить. Он выбрал их потому, что они соответствуют совершенно конкретному понятию – лакановскому понятию частичного объекта. Но здесь не идет речь ни о каком частичном объекте, поскольку снимок сделан в профиль. Не совсем ясно, является ли воротник маленького мальчика именно тем, что продавцы рубашек называют воротником Дантон. Зато очевидно, что имя Дантон принадлежит человеку, который был обезглавлен. Пунктум изображения – это и есть смерть, о которой напоминает имя собственное Дантон. Теория пунктум желает утвердить устойчивую исключительность образа но в конечном счете она придает заблению эту специфичность, отождествляя производство и воздействие фотографического образа с тем, как нас затрагивает смерть или умершие.